Глава восьмая Томми уверенно шел на поправку. И через пару дней даже Кай вынужден был согласиться, что это не подменыш. Человечешка, хмыкнул он, больно ущипнув мальчишку за щеку. «Был бы дух, вцепился бы мне в руку!» Бирк только хрюкнул в ответ, пытаясь сдержать смех. Томми разразился слезами, но никто даже и не подумал обратить на это внимание. Бьорки достал откуда-то трубку с длинным мундштуком и, неторопливо набив ее табаком, закурил, погрузив комнату в густой горький дым. Томми закашлялся, а следом за ним и Герда. «Не -то, говоришь, — протянул мужчина, обращаясь, видимо, к Каю. «Ну и чудно. Пусть живет малец». «Живи, малец!» — жизнерадостно повторил Бирк и поспешил к двери. Бьорки, хмыкнув, отправился следом. Кай, вытянув ноги, уселся в кресло у огня и прикрыл глаза. Герда вздохнула и отвела взгляд от его худощавой фигуры. Томми закончил рыдать, вытер кулаками слезы и спросил. «А где лед?» Герда вздрогнула, Кай притворился спящим. Лед не появлялся ей на глаза с той памятной ночи, когда она думала, что ее разорвет на части от глухой тоски, что своим разлилась над островом. С тех пор волк исчез. Акай вновь сделался предельно холоден и насмешлив. «Он с Питером ищет Дин!» Герде показалось, что если в ее словах будет хотя бы крупиться правды, то это уже не будет считаться враньем. «А где Дин?» — спросил Томми. «Она дух, парень», — проговорил Кай, но глаз не открыл. «Это она сдала тебя тирам, Точнее, продала, мне кажется». На глазах у Томми снова выступили слезы, и Герда поспешила вмешаться. Не слушая его, Дин просто обиделась на Питера или Бирка и спряталась ото всех. Она правда дух! шепотом переспросил Томми. Герди пришлось согласно кивнуть. До темноты оставалось еще достаточно времени, когда Герда решила прогуляться. Закутавшись в плащ с меховой подкладкой и набросив на голову капюшон, Девушка выскользнула из замка и направилась в сторону леса. По всему лугу виднелись темные неровные круги пепелищ. Герда старательно обходила их стороной. Почему-то при виде них ей делалось жутко. Но едва достигнув первых деревьев, девушка забыла обо всем на свете. Она была здесь всего пару раз, и то в сопровождении бирка и волка. Кай не считал необходимым навещать тех, кто добровольно покинул стены замка. Узкая тропа петляла между темных стволов грабов. Земля под ногами была усыпана прелой листвой, слегка подернутой пленкой инея. В лесу стояла тишина, и от этой тишины по коже Герды побежали мурашки. «Наверное, это было глупо» сбежать из замка в поисках волка в полном одиночестве. Но Кай бы высмеял ее. А после тех поцелуев на крыльце, которые с каждым днем все больше казались Герде сном, она не могла даже находиться с ним рядом, не заливаясь при этом румянцем. Решение найти льда пришло внезапно. Герда вдруг почувствовала себя ужасно одиноко. Ей захотелось зарыться носом в густую шерсть и дать, наконец, волю слезам. Где-то в глубине души она понимала, что все это связано. Безумные отчаянные поцелуи Кая и пронзительный вой льда. И от этого девушке становилось еще больше жаль себя. Ночью, лежа в полной тишине, она все еще пыталась услышать, как стучит ее сердце, но так и не смогла. Извилистая тропа спускалась все ниже и ниже, уводя в сторону от утеса. Голые ветви над головой тесно сплелись между собой, образуя плотный шатер, под которым сгустился влажный и терпкий сумрак. Герда остановилась, явственно ощущая опасность. Кончики пальцев ощутимо покалывало, а в груди разлился незнакомый жар. Девушка судорожно сглотнула, и в то же мгновение над ее головой, разрывая звенящую тишину, раздался раздирающий душу крик, и огромное существо с темными крыльями спикировало на нее, обдав едким смрадом, и приземлилось всего в паре шагов, продолжая истошно верещать. Герда отступила назад, зажав уши руками, но с неба, пробивая древесный полог сыпались и сыпались новые твари, Совсем мелкие и, наоборот, огромные, размером чуть ли не с лошадь, они падали на землю, взрывая когтистыми птичьими лапами стылую землю и угрожающе хлопая огромными крыльями. Герда прижалась спиной к стволу одного из деревьев, ноги против воли подкосились, и она упала на колени. У тварей были женские лица, изуродованные страшной гримасой ярости. Они шипели и плевались, и подходили все ближе, теснее сжимая круг. Совсем рядом, так что Герда почувствовала легкое дуновение у щеки, просвистела стрела, пронзив одну из тварей насквозь. Густая чернильного цвета кровь хлынула на бурую листву, и Герда с трудом подавила подступившую к горлу тошноту. Следом еще одна стрела нашла свою цель, и твари испуганно примолкли. «Бежим!» — раздалось за спиной девушки, и третья стрела пронзила распахнутое крыло, пригвоздив орущее существо к дереву. Герда обернулась. За ее спиной стоял Дин. В ее руках был огромный охотничий лук. Девчонка нагло подмигнула и скомандовала. «Вперед!» И Герда побежала. Петляя между деревьями, она неслась, не разбирая дороги, и слишком поздно поняла, что все больше отдаляется от замка. Истошные крики за ее спиной не смолкали. Поскользнувшись на поросшем мхом камни, Герда упала и покатилась под откос, пока не оказалась на дне глубокого оврага. В то же мгновение острые когти вонзились ей в плечи, пропоров куртку насквозь и неведомая сила подняла ее в воздух. «Герда, чтоб тебя тролли на завтрак съели!» заорал один, и мертвой хваткой вцепилась в ее ногу, и девушке показалось, что ее сейчас разорвет на части. С ловкостью серого гнома наглая ветто подтянулась и повисло, обхватив Герду руками и ногами. Перед ее носом мелькнуло лезвие кинжала, и тут же раздался страшный виск. Когти разжались, и Герда рухнула вниз, прижав Дин всем телом к земле. «Глупая человечка!» — зашипела Ветта, пытаясь освободиться. «Берегись!» Над ними, распахнув крылья, пронеслась черная тень. «За поворотом расщелина, нам туда!» — скомандовал Дин, и, оттолкнув Герду, первая рванула к отвесной стене ущелья. «Не спи!» Они все-таки успели. Едва Герда преодолела узкий лаз, ведущий в небольшую пещеру, как небо стало темным от заполонивших его тварей. «Кто это?» — спросила она Дин, пытаясь отдышаться. «Друды», — ответила Дин и усмехнулась. «Злобные твари, возомнившие себя хозяевами леса!» Бьорки считает, что это брошенные жены Драугров, ищущие от отмщения. «Зачем им я?» — удивилась Герда. Спина дико болела, и девушка почувствовала, что нижняя рубашка стала мокрой от крови. «Ты?» — Дин ухмыльнулась. «Что ты вообще делала в мертвом лесу одна, блаженная?» «В мертвом лесу?» — переспросила Герда и подозрительно добавила. «А ты что там забыла?» «Не твое дело!» — рыкнула Дин и отвернулась. Скинув на каменный пол разорванный плащ, Герда села на него и попыталась самостоятельно снять куртку. Но плечо немело, и рука не слушалась. Дин упорно молчала. Крики друт снаружи начали стихать. Наконец Герда не выдержала и спросила. «Они улетят?» Дин криво усмехнулась, по вытерла рукавом нос и, глядя в потолок, ответила. «Не надейся! Здесь слишком сильно воняет свежатиной». «Чем?» «Ты вся в крови, блаженная!» Вдруг заорал Дин, вскочив на ноги. Герда вздрогнула и прикрыла воротом куртки горло, словно защищаясь. Но Дин, в два шага оказавшись рядом, рванула меховой воротник на себя герда только ойкнула когда куртка слетела с ее плеч и спину будто опалила огнем да протянула Ветта, до да утра ты точно того как яд подействует сама к птичкам выйдешь яд герда до конца не знала стоит ли ей верить этой сумасшедшей девице сдин станется и просто вытолкнуть ее на съедение друдом. С другой стороны, дух спасла ее в лесу. Герда поморщилась. Спину жгло, и что-то подсказывало, что девчонка не врет. Но тогда получается, что спасения нет. А... Герда только хотела спросить. Спросить про яд. Но невыносимая ветта заорала. «Нет!» «Что нет?» — тихо спросила Герда и улыбнулась. Почему-то ей стало очень смешно, и девушка поспешила отвернуться. «От отравы друт, нет противоядия», — спустя некоторое время ответил один совершенно спокойно. «Ты переродишься в эту гадость, если раньше тебя не сожрут. Так что на твоем месте я бы поспешила с решением». «Ты предлагаешь мне сдаться?» Герда передернула плечами, с ужасом отметив про себя, что часть спины уже онемела. «Хочешь, я тебя убью?» «А ты сможешь?» «Не веришь?» Дух ухмыльнулась. «Верю», — ответила Герда, — «но не боюсь». Волчий вой внезапно разорвал тяжелую тишину, царившую за стенами пещеры. А следом заголосили друды. Они шипели, хлопали крыльями и верещали так, что хотелось зажать уши. Это лед. Ветта только кивнула и вся подобралась, будто готовая к прыжку. Он знает, что мы здесь? спросила Герда почему-то шепотом. Сомневаюсь, Дин все-таки ответила вопреки ожиданиям. Он потерял след, но уверен, что ты жива. И что теперь? Будем надеяться, что он приведет остальных до того, как ты превратишься в злобную тварь. А если нет, ты убьешь меня? Если ты попросишь, — ухмыльнулась Дин. Ты же попросишь меня, блаженная? Тем временем вой снаружи стих, и друды тоже смолкли. Во вновь наступившей тишине стало слышно, как в глубине пещеры капает вода. Кап! кап. Где-то совсем рядом, будто под ногами шумел прибой. Но равномерные удары волн на скалы изредка перекрывало хлопанье огромных крыльев. Герда представила темную тварь, и спина заныла. Протяжно и тяжело, словно ее продуло на сквозняке в ледяном замке. — Ты там живая? Дышишь? — спросил Дин. — Просто спросила. Беспривычной издевки. Жива. Одними губами ответила Герда. Если это жизнь, мы живы, Дин. А какая горгулье разница, если выхода нет. Лед приведет помощь, я уверена. И ты их сожрешь, Дин засмеялась хрипло и резко. Как давно ты здесь? Вечность. Ветта пожала плечами, а Герде показалось, что за спиной Дин шевельнулись прозрачные крылья. «Здесь нет времени, понимаешь? Здесь пустота. Остров, которого нет. Проклятый остров!» Герда поежилась. По здоровой руке пробежали мурашки. Вода как будто закапала быстрее. Кап, кап, кап. Дин сидела рядом, свернувшись клубочком и обиженно шмыгала носом, совсем как Томми. Короткие светлые волосы торчали в разные стороны. Странно, но такая прическа не делала ветты, похожей на мальчишку. Наоборот, подчеркивала острые скулы, изящную линию шеи. и носик был по-прежнему капризно вздернут, но дух больше не улыбалась. Она раздраженно подула на упавшую на лоб прядь волос, и уткнулась подбородком в коленки и тихо всхлипнула, буркнув. «Надо было оставить тебя в мертвом лесу!» «Надо!» — согласилась Герда. Спина уже полностью онемела, боль отступила. «И пустота!» Там, где раньше билось сердце, теперь не было даже звенящей пустоты, только безразличие и голод. «Эй, подруга! Ты чего?» Позвал один, но Герда ее уже не слышала.